прежде всего следует отметить тот факт что в реально жизненном мышлении ребенка псевдопонятия составляют наиболее распространенную превалирующую над всеми остальными и часто почти исключительную форму комплексного мышления ребенка в дошкольном возрастета распространенность данной формы комплексного мышления имеет свое глубокое функциональное основание и свое глубокое функциональное значение. Причиной этой распространенности и почти исключительного господства данной формы является то обстоятельство, что детские комплексы, соответствующие значению слов, развиваются несвободно, не спонтанно, по линиям, намеченным самим ребенком но по определенным направлениям которые предначертаны для развития комплекса уже установившимися в речи взрослых значениями слов только в эксперименте мы освобождаем ребенка от этого направляющего влияния слов нашего языка с уже выработанным устойчивым кругом значений и предоставляем ребенку развивать значение слов и создавать комплексные обобщения по своему свободному усмотрению. В этом и заключается огромное значение эксперимента, который позволяет нам вскрыть, в чем проявляется собственная активность ребенка в усвоении языка взрослых. Эксперимент показывает нам, чем был бы детский язык и каким обобщением Привело бы ребенка его мышление, если бы оно не направлялось языком окружающей его среды, который заранее предполагает тот круг конкретных предметов, на которые, может быть, распространено значение данного слова. Нам могли бы возразить, что это употребленное нами сослагательное наклонение говорит скорее против эксперимента, чем «за него». Ведь ребенок на деле не является свободным в ходе развития значений, получаемых им из речи взрослых. Но это возражение мы могли бы отвести, указав на то, что эксперимент учит нас не только тому, что было бы, если бы ребенок был свободен от направляющего влияния речи взрослых и развивал свои обобщения самостоятельно и свободно. Эксперимент вскрывает перед нами ту замаскированную от поверхностного наблюдения реально протекающую активную деятельность ребенка в образовании обобщений, которая не уничтожается, а только прикрывается и принимает очень сложное выражение благодаря направляющему влиянию речи окружающих. Мышление ребенка Направляемые устойчивыми постоянными значениями слов, не изменяет основных законов своей деятельности. Эти законы приобретают только своеобразные выражения в тех конкретных условиях, в которых протекает реальное развитие мышления ребенка. Речь окружающих с ее устойчивыми постоянными значениями предопределяет пути, по которым движется развитие обобщений у ребенка. Она связывает собственную активность ребенка, направляя ее по определенному, строго очерченному руслу. Но, идя по этому определенному, предначертанному пути, ребенок мыслит так, как это свойственно на той ступени развития интеллекта, на которой он стоит. Взрослый с помощью речевого общения с ребенком может определить путь, по которому идет развитие обобщений и конечную точку этого пути, то есть обобщение, получаемое в его результате. Но взрослые не могут передать ребенку своего способа мышления. Ребенок усваивает от взрослых готовое значение слов ему не приходится самому подбирать конкретные предметы и комплексы. Пути распространения и перенесения значений слова даны окружающими его людьми в процессе речевого общения с ним. Но ребенок не может усвоить сразу способ мышления взрослых, и он получает продукт, сходный с продуктом взрослых, но добытой с помощью совершенно отличных интеллектуальных операций, выработанной совсем особым способом мышления. Это мы и называем псевдопонятием. Получается по внешнему виду нечто практически совпадающее со значением слов для взрослых, но внутренне глубоко отличное от них. Но было бы грубой ошибкой видеть в этой двойственности продукт разлада или раздвоения в мышлении ребенка. Этот разлад или раздвоение существует для наблюдателя, изучающего процесс с двух точек зрения. Для самого ребенка существуют комплексы, эквивалентные понятиям взрослых, то есть псевдопонятия. Ведь мы прекрасно можем представить себе случаи такого рода, случаи, которые неоднократно наблюдались с нами при экспериментальном образовании понятий. Ребенок образует комплекс со всеми типическими особенностями комплексного мышления в структурном, функциональном и генетическом отношениях. Но продукт этого комплексного мышления практически совпадает С обобщением, которое могло бы быть построено и на основе мышления в понятиях. Благодаря такому совпадению конечного результата или продукта мышления, для исследования представляется в высшей степени трудным различить, с чем мы в действительности имеем дело – с комплексным мышлением или с мышлением в понятиях. Это замаскированная форма комплексного мышления, возникающая благодаря внешнему сходству между псевдопонятием и истинным понятием, является важнейшим препятствием на пути к генетическому анализу мышления. Именно это обстоятельство привело многих исследователей к этой ложной мысли, о которой мы говорили в начале настоящей главы. Внешнее сходство между мышлением трехлетнего ребенка и взрослого человека, практическое совпадение в значениях слов ребенка и взрослого, делающее возможным речевое общение, взаимное понимание между детьми и взрослыми, функциональная эквивалентность комплекса и понятия, приводили исследователя к ложному выводу, гласящему, что в мышлении трехёлетнего ребенка уже дана в неразвитом правдавидя вся полнота форм интеллектуальной деятельности взрослого человека, и что в переходном возрасте следовательно, не совершается никакого принципиального перелома, никакого решительно нового шага во владении понятиями. Происхождение этой ошибки очень легко понять. Ребенок чрезвычайно рано усваивает целый ряд слов, значения которых для него совпадают с теми же значениями у взрослых. Благодаря возможности понимания создается впечатление, что конечная точка развития значения слова совпадает с начальной, что в самом начале уже дано готовое понятие, и что, следовательно, не остается места для развития. Кто отождествляет, как это делает Ах, понятие с начальным значением слова, тот неизбежно придет к этому ложному, основанному на иллюзии, заключению. Найти границу, отделяющую псевдопонятие от истинного понятия, представляется чрезвычайно трудным делом, почти недоступным чисто формальному фенотипическому анализу. Если судить по внешнему сходству, то псевдопонятие также похоже на истинное понятие, как кит на рыбу. Но если обратиться к происхождению видов, интеллектуальных и животных форм, то псевдопонятие должно быть с такой же бесспорностью отнесено к комплексному мышлению как кит к млекопитающим животным итак анализ приводит нас к выводу что в псевдопонятии как в наиболее распространенной конкретной форме комплексного мышления ребенка заключено внутреннее противоречие, которое запечатлено уже в самом его названии и которое представляет с одной стороны величайшее затруднение и препятствие в деле его научного изучения, а с другой обуславливает его величайшее функциональное и генетическое значение как важнейшего определяющего момента в процессе развития детского мышления. Это противоречие заключается в том, что перед нами в форме псевдопонятия. Раскрывается такой комплекс, который в функциональном отношении является эквивалентным понятию настолько, что в процессе речевого общения с ребенком и взаимного понимания взрослый не замечает отличия этого комплекса от понятия. Следовательно, перед нами комплекс, практически совпадающий с понятием фактически охватывающий тот же самый круг конкретных предметов, что и понятие Перед нами тень понятия, его контуры. По образному выражению одного из авторов, перед нами образ, который никак нельзя принять за простой знак понятия. Он скорее картина, умственный рисунок понятия. Маленькое повествование о нем. С другой стороны, перед нами комплекс, то есть обобщение, построенное совсем по иным законам, чем истинное понятие. Как возникает это реальное противоречие и чем оно обусловлено, мы показали ранее. Мы видели, что речь окружающих ребёнка взрослых людей С ее константными, определенными значениями определяет пути развития детских обобщений, круг комплексных образований. Ребенок не выбирает значения для слов, оно ему дается в процессе речевого общения со взрослыми. Ребенок не свободно строит свои комплексы, он находит их уже построенными в процессе понимания чужой речи. Он не свободно подбирает отдельные конкретные элементы, включая их в тот или иной комплекс. Он получает уже в готовом виде, обобщаемый данным словом, ряд конкретных вещей. Он не спонтанно относит данное слово к данной конкретной группе, и переносит его значение с предмета на предмет, расширяя круг, охватываемых комплексом предметов. Он только следует за речью взрослых, усваивая уже установленные и данные ему в готовом виде конкретные значения слов. Проще говоря, ребенок не создает свои речи, но усваивает готовую речь, окружающих его взрослых. Этим сказано все. Это включает в себя уже и то, что ребенок не создает сам соответствующие значению слова комплексы, а находит их готовыми, расклассифицированными с помощью общих слов и названий. Благодаря этому его комплексы совпадают с понятиями взрослых, и благодаря этому возникает псевдопонятие, понятие «комплекс». Но мы уже говорили также, что совпадая с понятием по своей внешней форме в достигаемом результате мышления, в конечном его продукте, ребенок отнюдь не совпадает со взрослым в способе мышления, в типе интеллектуальных операций, с помощью которых он приходит к псевдопонятию. Именно благодаря этому возникает огромное функциональное значение псевдопонятия как особой двойственной внутренне противоречивой формы детского мышления. Не будь псевдопонятие господствующей формой детского мышления, детские комплексы как это имеет место в экспериментальной практике, где ребенок не связан с заданным значением слова, разошлись бы с понятиями взрослого в совершенно разных направлениях. Взаимное понимание с помощью слов, речевое общение между взрослым и ребенком были бы невозможны. Это общение оказывается возможным только потому, что фактически детские комплексы совпадают с понятием взрослых, встречаются с ними. Понятия и умственный рисунок понятий оказываются функционально эквивалентными, и благодаря этому возникает чрезвычайно важное обстоятельство, определяющее, как уже сказано, величайшее функциональное значение псевдопонятия. Ребенок мыслящий комплексами и взрослый мыслящий понятиями устанавливают взаимное понимание и речевое общение, так как их мышление фактически встречается в совпадающих комплексах понятиях мы говорили уже в начале настоящей главы что вся трудность генетической проблемы понятия в детском возрасте заключается в том чтобы понять это внутреннее противоречие заключающееся в детских понятиях слово с самых первых дней его развития является средством общения и взаимного понимания между ребенком и взрослым именно благодаря этому функциональному моменту взаимного понимания с помощью слов как показал ах возникает определенное значение слова, и оно становится носителем понятия. Без этого функционального момента взаимного понимания, как говорит Узнадзе, никакой звуковой комплекс не мог бы стать носителем какого-либо значения и не могли бы возникнуть никакие понятия. Но, как известно, речевое понимание – Между взрослым и ребенком речевой контакт возникает чрезвычайно рано, и это, как уже сказано, дает повод многим исследователям полагать, что понятия развиваются столь же рано. Между тем, как мы уже говорили ранее, приводя мнение Узнадзе, полноценные понятия развиваются в детском мышлении относительно поздно в то время как взаимное речевое понимание ребенка и взрослого устанавливается очень рано. Совершенно ясно, говорит Узнадзе, что слова, не достигая еще ступени вполне развитых понятий, принимают на себя функцию этих последних и могут служить в качестве средств понимания между говорящими людьми. Перед исследователем и стоит задача вскрыть развитие тех форм мышления, которые должны рассматриваться не как понятия, а как их функциональные эквиваленты. Это противоречие между поздним развитием понятия и ранним развитием речевого понимания находит свое реальное разрешение в псевдопонятии, как в такой форме комплексного мышления, которое делает возможным совпадение в мышлении и понимании между ребенком и взрослым мы вскрыли таким образом как причины так и значения этой исключительной по важности формы детского комплексного мышления. нам остается сказать относительно генетического значения этой завершительной ступени в развитии детского мышления. Совершенно понятно, что в силу той двойственной функциональной природы псевдопонятия, которая описана нами ранее, эта ступень в развитии детского мышления приобретает совершенно исключительное генетическое значение. Она служит соединительным звеном между комплексным мышлением и мышлением в понятиях. Она соединяет обе эти большие ступени в развитии детского мышления. Она раскрывает перед нами процесс становления детских понятий. В силу заложенного в ней противоречия, она, будучи комплексом, уже содержит в себе зерно будущего понятия, которое прорастает в ней. Речевое общение со взрослыми становится таким образом мощным двигателем, могучим фактором развития детских понятий. Переход от комплексного мышления к мышлению в понятиях совершается для ребенка незаметно, потому что практически он совпадает в своих псевдопонятиях с понятиями взрослых. Таким образом создается своеобразное генетическое положение представляющее скорее общиее правила нежели исключения во всем интеллектуальном развитии ребенка это своеобразное положение заключается в том что ребенок прежде начинает применять на деле и оперировать понятиями нежели осознает их понятие в себе и для других развивается у ребенка прежде, нежели понятие «для себя». Понятие «в себе» и «для других», содержащееся уже в псевдопонятии, является основной генетической предпосылкой для развития понятия в истинном смысле этого слова. Таким образом, псевдопонятие, рассматриваемое как особая фаза, в развитии детского комплексного мышления завершает собой всю вторую ступень и открывает третью ступень в развитии детского мышления, служа соединительным звеном между ними. Это мост, переброшенный между конкретным наглядно образным и отвлеченным мышлением ребенка.